Глава 36 Ночь растягивается, тихая и бесконечная. У меня родилась теория, которая побудила меня к действиям. Теория следующая. Чем дольше моя мать остаётся птицей, тем больше она забывает свои человеческие желания и нужды, и тем больше она забывает меня. Иначе почему она пролетела мимо, не остановившись, Прошёл сорок один день. Столько я насчитала и пересчитала снова, чтобы удостовериться, чтобы освежить в памяти события, произошедшие со дня появления пятна. Что я отдала бы за пульт с кнопкой, которая замедляет ход времени или хотя бы ненамного отматывает его назад? Сорок один день с тех пор, как моя мать стала птицей. А значит, когда солнце взойдёт, Настанет сорок второе утро. Включая завтрашний день, осталось восемь суток до того, как моя мать осуществит своё перерождение. Восемь дней. Нужно действовать быстрее. Жечь благовония, просматривать воспоминания, искать подсказки, искать маму. Я вытащила все футболки и спортивные штаны, которые готова была пожертвовать, и отыскала ножницы. Есть что-то невероятно медитативное в том, чтобы широко раскрывать стальные лезвия и врезаться ими в ткань. Чик-чик-чик. В детстве я училась плести корзины из футболок. Для начала нужно было разрезать материал на длинные полоски. Это довольно просто. Режешь так, чтобы футболка закручивалась спираль с самого низа и в итоге превратилась в одну длинную полоску. Мне их нужно как можно больше. Я плету сеть. Чем больше, тем лучше. Поэтому нужно порезать одежду на максимально узкие полосы. Не думаю, что птице будет больно. Ткань вполне мягкая. И надеюсь, она узнает мой запах или запах стирального порошка, который мама всегда покупала. Если всё пойдёт по плану, то как только сеть окажется на ней, Она почувствует все знакомые ароматы и увидит меня. Свою дочь, свою плоть и кровь из той жизни, когда еще не стала птицей. Она успокоится и объяснит мне, что же я все-таки должна помнить. Чик-чик-чик. Разум безостановочно вырисовывает разные формы и проигрывает воспоминания. Когда это становится слишком навязчивым, я пытаюсь успокоиться, изобретая в голове, Новые цвета. Однажды я наткнулась в сети на видео о каких-то учёных, которые случайно изобрели новый оттенок синего. Они назвали его «Инмин синий». Я подумала, что это здорово, но в то же время трудно было поверить в то, что такого цвета никогда не существовало. Они утверждали, что «Инмин» якобы стоек к выгоранию. Услышав это, я слегка усмехнулась. «Выгорает всё». Всё, что есть в физическом мире, как, например, бумага и мебель. Но также и то, что у нас есть в сознании. Воспоминания, эмоции, жизнь. Дружба тоже выгорает. Это всего лишь вопрос времени. Самое странное, что пока я об этом думаю, мой телефон загорается и начинает проигрывать трек, который мне отправил Аксель. Прощай.